Глава пятая. Демоны отчаянно проигрывали, теряя одну позицию за другой. Три из четырёх боевых коней уже пали, причём два из них, судя по всему, ещё в начале игры. Один держался из последних сил, растрачивая остатки резерва и выносливости. Отражал непрекращающиеся атаки белой пехоты, наступавшие на него с двух сторон, поливая драконьим пламенем и огненным дождём. Вторая линия атаки была уже возле позиции чёрного короля. Одна из королев оказалась серьёзно ранена, и выносливости у неё почти не осталось. Вторая ещё держалась, но стоило мне приблизиться к доске, как мне показалось, что я вижу выражение ужаса на лице оживлённой магией костяной фигурки. На неё, сверкая огненными молниями, надвигались две вражеские холодьи, и топол сотрясает доску упитанный белый слон. Остальные порядком потрёпанные чёрные фигуры держали оборону возле королевского бастиона, который вот уже скоро, по моим прикидкам, выходило, что через шесть-семь ходов ждала осада. А ещё через два, с падением последней королевы, позорное поражение. Демоны были в отчаянном положении, хотя толпившиеся возле доски старались этого не показывать. Зато за их спиной царила нервозная атмосфера. Казалось, совсем немного, и полетят боевые молнии и темные заклинания. Причём друг в дружку, после чего всё закончится массовой дракой. Потому что двое уже сцепились, размахивая кулаками, поспорив, каким должен быть следующий ход. На это Шаурасверс, хотя за столом возле игровой доски сидел совсем другой демон, не поворачивая головы, приказал их разнять и всыпать дручунам по первое число, после чего выставить из зала и снова уставился на доску. Я тоже посмотрела, но уже на их противников. в Сторону белых представлял худосочный блондинистый дракон, привычный и идеально красивый, если, конечно, кому-то нравятся слащавые и прилизанные худосочные блондины. Мне такие не нравились, как, по большому счёту, и все остальные драконы Академии магии Хольстата. Особенно Адриан Ивард потому что именно он играл против демонов, подсказывая блондинистому сородичу, каким должен быть следующий ход. За спиной Иварта стояла его команда. Драконов было больше десяти, и они все, в отличие от демонов, хранили величественное спокойствие. Понимали, что до победы оставалось недолго, поэтому готовились принять поражение чёрной стороны. Девицы тоже присутствовали. Противная Кристалл прижималась к Адриану, вцепившись тому в руку, и на этот раз не обратила на меня внимания. Впрочем, никто из присутствующих, ни демоны, ни драконы, не обратили на меня никакого внимания. Драконам было не до меня, они царственно выигрывали, а демоны совершенно не царственно проигрывали, ругаясь между собой, споря и пытаясь найти хоть какой-то выход. Судя по их голосам, третий курс уже проиграл две партии. Так что для них это была решающая. Но всё двигалось к поражению, и демоны прекрасно это понимали. Людей в зале не оказалось, ни одного человека. Подойдя к демонам, я ещё раз кинула взгляд на драконов. На Адриана Иворта, ну нельзя же быть настолько красивым, что аж дух захватывало. И ещё на его темноволосого друга, кажется, единственного из драконов, кто всё-таки заметил моё появление. Но интереса не проявил. Так лишь мазнул взглядом. Драконы ждали капитуляции, поэтому я приняла решение. Подошла ещё ближе, затем оттеснила одного из демонов, оттолкнула того бедром, после чего стала протискиваться к игровой доске. Меня пропустили, наверное, оторопели от подобной наглости. Считалось, что светлые маги не очень хорошо себя чувствуют в обществе демонов, потому что сильнейшие тёмные вибрации могут вызвать у них... Головную боль или даже приступы тошноты. Но со мной ничего подобного не происходило. Наоборот. Магия демонов казалась мне вполне приятной. Но они сами. Один из них, пользуясь ситуацией, тотчас же полез ко мне под юбку. Наверное, решил на ощупь проверить, насколько ровные у меня ноги в районе колен. Но на достигнутом не остановился, и его рука продолжила двигаться выше. Выше и выше. «Ну что же, для таких умников у меня имелось неплохое заклинание. «Ещё раз так сделаешь, лишишься рук, ног и всего остального», сказала ему, когда демон обиженно шипя дул на обожжённую конечность. «Причём я начну сразу же со всего остального». Учитывая то, что моё заклинание играючи пробило его защиту, угрозу демон посчитал реальной, поэтому отодвинулся подальше. И уже очень скоро, заехав одному из мешающих локтем в бок, а другому мстительно наступив на ногу, а чего они тут стоят и не дают прохода? Я оказалась возле доски. «Коня в центре прикрой драконьим дождём», — произнесла я негромко. «И не смотри на меня так, словно видишь человека первый раз в жизни. Демонам вполне по силам это заклинание, так что давай уже действуй. Если они поведутся...» а драконы поведутся, потому что им не нужна подобная угроза в центре. Так вот, драконы на этом потеряют два хода. Попытаются уничтожить твоего коня, потому что он угрожает их спокойным тылам. Но ты прикроешь его свободной ладьёй. Я научу тебя, как именно. Затем вылечишь вторую королеву, после чего радикально поменяешь защиту. А то с твоей только на кладбище. И да, я тоже покажу, как. А дальше мы будем бить по их слабым местам. «И какие же у них слабые места?» — негромко поинтересовался Шаур. Повернул ко мне голову, и я увидела, что глаза у демона чёрные, с янтарными искрами. Надо сказать, в купе с харизматической внешностью это оказалось завораживающим зрелищем. Только вот демоны меня никогда не интересовали. Ну, нисколько. Посмотрим, что будет через три хода. Но уже сейчас я бы назвала несколько вполне пробиваемых позиций в их обороне после чего повысила голос. «У драконов много слабых мест. Например, они высокомерны и считают, что им всё причитается по праву рождения. Но они ошибаются. За всё придётся заплатить, включая своё собственное высокомерие». Говорила я это исключительно для Кристал и её подружек. Но Адриан Ивард повернул голову и с удивлением уставился мне в лицо. Вскоре в его глазах что-то промелькнуло. Мне показалось, это было узнавание. Я снова подумала, «Боги Оренты, ну почему же вы сотворили драконов настолько идеальными? И почему все люди падки на подобную красоту?» Но я уже сделала свой выбор, и теперь стояла по другую сторону игральные доски, в окружении демонов. Судя по всему, третьего, четвёртого и пятых курсов. Любезно улыбнулась взбесившийся Кристал и её подругам, понимая, что сейчас им меня никак не достать. И позже они тоже не смогут. Я собиралась об этом позаботиться. «Значит, истратить следующий ход на коня. задумчиво произнёс Шаур. «Ты слышал, Эйдрис? Делай так, как она сказала. Магии-то хватит. Если нет, сейчас подкину». Тот кивнул, заявив, что хватит. Затем вполне ловко накрыл коня подсказанным мною заклинанием, что вызвало недовольство на стороне драконов. Но демонам было наплевать. «Откуда ты такая взялась?» — поинтересовался у меня Шаур. «Где научилась играть в Дайагардиш?» «В Грно», — сказала ему. «Надеюсь, ты слышал об этом прекрасном уголке на юге нашей бесконечно прекрасной Родины». Демон растерянно моргнул, подозреваю, не слышал. И теперь задумался, стоит ли мне в этом признаваться. Но я уже снова смотрела на доску. «Начинай лечить королеву, Эйдрис. И ни в коем случае не ведись на то, что белый отводит от твоего королевского бастиона пехоту. И сейчас появилась возможность ударить им в спину. Видишь того ферзя? Так вот. Не зря он там стоит и делает вид, что его нет. Драконы ждут от тебя именно этого хода. Но ты сделаешь так, как я скажу. «Что же мне делать, Шаур?» — растерянно поинтересовался Эйдрис. «Я могу ударить им в спину, это отличный шанс. Погляди сам». Но Шаур раздумывал. Смотрел на меня, а я глазела на него. На то, как по чёрной радужке его глаз пробегали янтарные сполохи. Оставалось немного дожать демонов, и я постаралась. «Либо ты сделаешь так, как я сказала», — заявила Эйдрису. «И у вас появится шанс победить». Либо, если ударишь ты им в спину, то оттянешь свой проигрыш ещё на десять». Взглянула на Адриана. «Нет, дракон не позволит тебе так долго бегать. Максимум на 8 ходов». Очередной тёмный взгляд в мою сторону и Шаур кивнул. «Делай так, как она говорит, Эйдрис. Мы всё равно проигрываем, так давайте проиграем замысловатым путём». «Ну, это мы ещё посмотрим», — усмехнулась я, после чего вернулась к доске. «Чёрные должны были выиграть, иначе мне не сдобровать». «Теперь ходи конём», — сказала я через три хода, после чего любезно улыбнулась Кристал. И Адриану и Иварту тоже улыбнулась. И всем остальным драконам мне нисколько не было жаль. Те две пешки явно лишние, да и белый слон за ними слишком расслабился. Молот ведьм прекрасно их достаёт. «Она не имеет права подсказывать». Не выдержал кто-то из драконов, когда повеселевшие демоны за один ход убрали целых три фигуры противника. Но это было только начало. Ещё через два хода, не сдержав атаки коням, двух вылеченных королев, белые потеряли последнюю ладью и второго ферзя. А у чёрных, насколько я поняла, впервые за партию появился ощутимый перевес. «Это нечестно», — завопили на разные голоса драконистые девицы. «Она не должна здесь быть». «Немедленно выведите её из зала. Пусть сейчас же уходит». «Но вы тоже подсказываете своим», — возразила я. «Вообще-то задумано, что играет третий курс демонов против третьего драконьего. А вы, насколько я знаю, с пятого. Или вас всех оставили на второй год? Или перевели назад, аж на третий курс?» «Мы-то можем ему подсказывать», — возразила Кристал. «Потому что мы свои. А вот ты, какое ты имеешь отношение к демонам?» Она уставилась на Шаура. «Она не ваша». В этот самый момент на моё плечо легла чужая рука. «Ещё как наша», — сколись заявил демон. «Не так ли, любовь моя?» На это я, выдавив из себя улыбку, подтвердила, что именно так. Да, я их. Но исключительно на время этой партии и ради того, чтобы поддержать начатую Шауром игру. Полезешь целоваться, лишишься зубов и всего остального громко предупредила я. «И начнёт она со всего остального», но я обедничал из-за чужой спины демон с обожжённой конечностью, и я подтвердила, что всё будет именно так. На короткое время я могу побыть девушкой Шаура, но пусть он и не думает распускать руки. Ровно через шесть ходов чёрные выиграли у белых, конечно же, с моей помощью, и тем самым я разозлила драконов ещё сильнее. Вернее, драконец потому что парни хранили царственное молчание, вполне спокойно приняв своё поражение. Но драконицы запомнили обиду, я нисколько в этом не сомневалась. Не ошиблась. Когда я, окружённая демонами, покидала зал, Кристалл заявила мне вслед. «Надо было тебя повесить на том дереве». В ответ я пожала плечами. «Надо было», — сказала ей. «Но ведь ты не повесила». И с этого момента её жизнь кардинально изменилась.